Кабинке, где проводилось тестирование, было жарко и душно. Март поерзал на жестковатом сиденье, устраиваясь поудобнее, и бегло просмотрел опросный лист. Первое. Какое из нижеперечисленных слов повторяется чаще других? Собака, кошка, корова, кошка, свинья. Два. Понравилось бы вам просить людей, входящих в здание, предъявить свой пропуск. Три. Понравилось бы вам проверять бланки, чтобы убедиться, в правильном ли порядке расставлены имена. «Вопросники лежат на столе», – донеслось из настенного динамика. «Отметьте ответы, которые вы считаете правильными. Отмечайте только по одному ответу на каждый вопрос. На выполнение теста дается один час. Теперь можете начинать». 20 минут спустя Мелдон вернулся в приемную и опустился на скамью, Рядом с хмурым мужчиной, который стискивал одной рукой кулак другой, словно держал пойманную мышь, сидящий напротив Марта Юнец в стандартном рабочем комбинезоне вытряхнул сигарету из смятой пластиковой пачки с надписью Государственные пособия, однодневный рацион, раскурил ее и выдохнул клуб едкого дыма с привкусом горящего химического замедлителя. И это настоящее курево, глотая букву, сказал Юнец. Голосово был высоким и срывающимся. «Пол дюйма ирзац табака! И полтора дюйма фильтра!» Он покатал тонкий сероватый цилиндрик между пальцев, кисло ухмыльнулся и бросил сигарету на пол. Хмурый мужчина, сидевший рядом с Мелдоном, слегка повернул голову. «Парень, все это сделано в целях противопожарной безопасности. Такие типы, как ты, имеют привычку бросать окурки куда попало. Поэтому сигареты изготовлены так, все должны сгорать дотла и гаснуть сами по себе. Ага, а если сделать сигареты еще на полдюйма короче, то можно будет выкидывать их, даже не раскуривая. В другом конце приемной маленький человечек с ушами похожими на кочаны цветной капусты шел вдоль скамеек и бегло просматривал желтые или розовые карточки, которые прошедшие тест мужчины и женщины держали в руках. Человечек остановился перед ускалитцем мальчиком, который сидел, открыв рот, демонстрируя всем желтые зубы, и выхватил у него из судорожно сжатой руки карточку. «Вы уже прошли тест», — раздраженно заявил человечек, — «и не должны больше приходить сюда. Заберите свою карточку и отправляйтесь в указанное в ней место. Вот здесь». Человек ткнул пальцем в карточку. «Шестнадцать лет я был бригадиром девятой бригады токарей в отделе технического обеспечения» неожиданно сказал хмурый мужчина, сидевший рядом с Мелдоном. Он расцепил руки и продемонстрировал Марту свою правую ладонь. От четырех его пальцев осталось только по одной фаланге. Мужчина опять спрятал руку. «Когда мне оказали бесплатную медицинскую помощь, меня классифицировали как J4 и послали сюда». «И знаете что?» — он уставился на Марта. «Я не могу пройти эти тесты!» подойдите к столу регистратора». Мелдон прошел через всю комнату и остановился в углу перед столом, за которым сидел все тот же маленький человечек. Теперь он занимался тем, что ловко сортировал карточки. Человечек посмотрел на Мелдона, выхватил розовую карточку из стопки ей подобных и сунул Мелдону. На карточке были написаны всего два слова «Негоден». Март швырнул карточку на стол. «Должно быть, вы что-то перепутали», — сказал он. «Этот тест под силу даже десятилетнему ребенку». «Может, и так», — резко ответил регистратор. «Однако вы его не осилили. Следующее тестирование состоится в среду в восемь утра». «Послушайте, я ведь пять лет обучался микротронике». Регистратор терпеливо поддакнул ему. «Конечно, сэр, конечно. А теперь идите и возвращайтесь сюда в среду». «Не думаете ли вы...» «Это вам, приятель, не стоит думать», — регистратор изучающий уставился на Мелдона. «Я скажу, что вам нужно, приятель. Вам нужно пройти коррекцию личности». «Благодарю за совет», — холодно проговорил Мелдон. «Еще не готов, чтобы из моих мозгов сделали яичницу болтунью». «Ну и наглец же вы», — регистратор ткнул себя пальцем в грудь. «Разве похоже, что у меня яичница вместо мозгов?» Март неуверенно взглянул на него. «Вы подвергались коррекции, да? На что это было похоже?» Коррекции личности? Ничего особенного. У вас проблемы с устройством на работу, а коррекция помогает вам только и всего. Я не раз сталкивался с такими людьми, как вы. И вот что я вам скажу, приятель. Пока вы не подвергнетесь коррекции личности, вам ни за что не пройти тест второй ступени. К черту тестирование второй ступени. Я зарегистрировался для прохождения теста по техническим специальностям. Просто подожду. Регистратор согласно закивал, постукивая кончиком карандаша по зубам. «Ага, вы, конечно, можете подождать. Помню одного типа, который ждал целых девять лет, а потом прошел коррекцию личности, и за неделю мы устроили его на работу». 9 лет?» — Мелдон покачал головой. «Кто придумывает эти правила?» «Кто их придумывает?» «Да никто. Они записаны в книге». Мелдон наклонился над столом. «Ну тогда кто пишет эту книгу? Где я могу найти авторов?» «Вы имеете в виду руководство?» Регистратор возвел глаза в потолок. «Оно наверху, на следующем уровне». «Но, приятель, не тратьте время понапрасну. Вы не сможете попасть туда. Начальству некогда спорить с каждым встречным поперечным. Эта система...» «Ага», — отворачиваясь, сказал Мелтон. «Я уже слышал об этом».